Глава 10 Время собирать камни. Долина вулканов. Я сразу узнала её, хоть и никогда не была здесь до этого. Дымящиеся статные конусы, кровавое солнце, заливающее своим светом голый песок. Как выжженная пустыня. Изредка раздавалось шипение, и сноп искр вырывался вверх. Вулкан кашлял чёрным дымом и снова замолкал на короткое время, и передавал эстафету следующему. А воздух был удушлив даже для меня. «Это здесь». Рентан подбородком указал на ближайший вулкан, и, присмотревшись, я заметила вход. «Но я туда не пойду. Прошу простить». «Да понятно уже, что никто не заставит тебе обрекать на себе гнев проклятия», буркнул отец, перенимая у него ношу. «Но ней же тоже огненное проклятие», – сполошилась я. «Ей тоже нельзя в храм?» «Ей вообще жить нельзя» строго возразил мне отец. «Но ты права. Проклятие обратиться против нее вдвойне сильнее в храме. Надо просить жреца». Парламентером выбрали меня. Отец донес девушку до подножия храма и опустился вместе с ней на землю, держа за руки и пытаясь сдержать проклятие, чтобы оно сжигало жизнь как можно медленнее. «Мими», -ми. долетел мне в спину голос Рентана, и я оглянулась. «Передай ей, что я ее люблю». Я коротко кивнула и пошла вперед. Храм оказался гораздо больше и величественнее нашего в Готаре. Высокие своды потолков, дорожные лавы, как ручейки, текли по полу, и из них то и дело выпрыгивали огненные элементали всех видов. Над головой пролетел самый настоящий феникс и сел на жердочку под потолком, с интересом меня изучая, как будто видел первый раз постороннего. «У нас редко бывают гости». Раздался мелодичный девичий голос, словно отвечая на мои мысли. «Мы отрезаны от мира, и не каждый паломник способен сюда добраться». «Ирмолинда?» Вздрогнув от неожиданности, сказала я, и она замерла. О том, что девушка была темноволосой, я могла лишь догадываться из рассказа Рентана, потому что сейчас волосы ее представляли собой пламя, кожа светилась изнутри красноватым светом, а ресницы напоминали пепел. И тем не менее, это была она, хоть и стала огнем плоти «Меня давно так не называли», — сдержанно ответила она. «И кто же ты, столь проницательное создание?» «Меня зовут Мимикриет». Я чуть поколебалась, не решившись продолжить. «Теперь уже соннор». «Вот как». Глаза ее на миг вспыхнули ярче, но больше ничем не выдала она своих эмоций. Он просил передать, что любит вас. Поспешно добавила я, страшась, что разозлю ее и одновременно надеясь на снисхождение. Я давно его простила и ни о чем не жалею. С достоинством ответила она. Не жрица, полубогиня. Жрицы не меняются внешне. Я счастлива. Разве для этого ты здесь? Сердце твое бьется чересчур быстро и лицо бледно. «Одна девушка сейчас умирает на пороге храма», – торопливо произнесла я. «Ее убивает огненное проклятие, сильнейшее. Вы можете ей помочь?» «Любое проклятие может снять одно». Она загадочно замолчала и улыбнулась. «Любовь. Ну все, пора прощаться с несчастной девчонкой». «А без любви никак», – все же уточнила я хмуро. У нас для нее в комплекте жениха не предусмотрено. Да я вообще не знаю, есть ли он у нее. А там ее отец убивается. Некромант, кстати, уже немного тронутый. Если у него на глазах дочь погибнет, вообще с катушек слетит». «То есть он ее любит и готов бороться?» Иронично приподняв бровь, уточнила сестра некроманта. «Очень на то похоже», – медленно ответила я. «А готов ли он? пожертвовать ради нее своей жизнью. Я в смятении пожала плечами. Как я могу отвечать за некроманта, если я сегодня первый раз в жизни его увидела? «Пусть заходят», — великодушно разрешила сестра Орентана. Вдвоем, без посторонних. Все-таки снятие проклятия — это таинство. «А это ее не добьет?» — осторожно поинтересовалась я. «Ведь Орентан, он связан еще и клятвой» напомнила она. «Кстати, некоторые клятвы я могу помочь снять. И тебе, и ему». Она загадочно улыбнулась, и я поторопилась к выходу. «В первую очередь надо спасать девчонку, а мы с ринтаном потерпим. В конце концов, с некоторого времени я настолько привыкла к его присутствию в своей жизни, что впору задать вопрос, а готова ли я сама его отпустить?» На меня с надеждой посмотрели несколько пар глаз, я же смотрела только на магистра Сигурда Ресса. «Если готовы погибнуть за свою дочь, то вас двоих уже ждут в храме», – тихо произнесла я, опустив глаза. «Право выбора только за ним, и я не удивилась бы, если бы он сомневался или вовсе отказался идти в храм. Но нет, в глазах его отразилась радость. Он снова подхватил на руки свою дочь и занес ее в храм». Нам оставалось только ждать. Помявшись немного с ноги на ногу, я подошла к Рентано, тронула его за плечо. Она сказала, что давно простила тебя и счастлива. Он положил свою ладонь на мою руку, жал ее сильно, улыбнулся грустно. Спасибо. Сколько лет эта вина и тайна давила его сердце, ведь он давно мог попросить любого огненного мага передать ей весточку. Потом вспомнила, что, открыв свою тайну, он бы стал уязвим. Она бы стала уязвимой. А мне он доверился. Не сразу, но все же. «Ну...» <кười> <кười> Неловко прокашлялся отец. «Если опасность тебе больше не угрожает, пойду успокою мать». «Нет, теперь все в порядке», — улыбнулась я. «По крайней мере, пока эта книга не попала еще в чьи-нибудь руки». «Надолго? Не задерживайтесь!» Махнул он рукой, активируя амулет переноса. Перед ним разверся огненный портал. «Надеюсь, мы вернемся не одни», – пробормотала я. «Ведите гостей». Отец запнулся. «Или гостью. К нам. За смертельное проклятие кто-то должен ответить. Будем искать. Не факт, что без отца за нее будет кому постоять». «Спасибо за помощь». Сдержанно поблагодарил Рентан. Отец еще раз махнул рукой, на этот раз на прощание, и скрылся в портале. Мы с Рентаном остались наедине. Его рука так и осталась лежать поверх моей, а потом он и вовсе меня обнял, уткнулся носом в мои волосы, и я почему-то уверена, что прикрыл глаза. Говорить отчаянно не хотелось, но я первой нарушила молчание. «Она пообещала снять с нас клятвы», — сказала я тихо. «Как великодушно!» — угрюм ответил он. «А если я не хочу?» Сердце мое забилось сильнее, невольно. Я пыталась его успокоить, пыталась дышать спокойнее, сделать невозмутимое лицо, сделать так, чтобы он ничего не заметил. Или плевать? «Не хочешь?» — выдавила я из себя. «Что?» — он усмехнулся. «Не хочу хотеть». «Тебя отпустить?» «Смешно, да?» «Нет», — ответила я серьезно и осмелилась поднять на него взгляд. «Нисколько не смешно». Он наклонился ближе, моего лица коснулась его дыхания. «Знаешь, не смотри на меня так, ведь я и правда никуда тебя не отпущу». Я прикрыла глаза, улыбнулась. А я, кажется, и правда влюбилась. Без памяти. Не успела договорить, как на мои губы обрушился его поцелуй, а руки смяли мою спину в объятиях. Никогда бы не подумала, что буду плавиться от страсти в руках посланника смерти. Но сейчас ничего не могло бы заставить разжаться мои руки и оторваться от его жестких губ, чтобы хотя бы перевести дыхание. И сейчас я была абсолютно неприлично счастлива. И если бы ни одно обстоятельство что совсем рядом с нами разворачивается трагедия старого некроманта и его дочери, моё счастье не омрачило бы ничего. Ни наша разница в возрасте, ни в положении, ни в происхождении, ни наличие у меня официального жениха-демона. Мне на самом деле было плевать на всё это. Настолько близко я узнала его. Ни многословного, хмурого, говорящего иногда грубые вещи, но на деле никогда не предавшего близких, готового драться за свою до последней капли крови, тратящего всего себя, свою плоть и кровь во имя справедливости. И как бы ни смешно звучало, жизни некроманта. Вот такой он оказался при ближайшем рассмотрении, холодный посланник смерти. И ему я бы безоговорочно доверила всю себя при любых обстоятельствах, при других, обстоятельствах. А сейчас уперлась ладонью в твердую мужскую, часто вздымавшуюся грудь, останавливая. Ему не потребовалось слов, он лишь прижал меня к себе сильнее, уткнув мою голову в свое плечо и тяжело вздохнул, посмотрев в сторону храма. «Это я без памяти», – тяжело проговорил он. «Совсем забыл, что мы здесь ради другого». Он расстелил на камнях собственный плащ, и мы уселись рядом, ждать. В обнимку, степенно, не прижимаясь чересчур сильно. Я и без того очень остро чувствовала тепло его тела сквозь одежду, а еще украдкой посмотрела на закованную в прочную перчатку руку. «Моя магия перестала причинять тебе боль», – заметила я. «Действительно», – он снял с руки перчатку, – и с удивлением продемонстрировала мне тонкий розовый слой кожи, покрывающий магический ожог по всей площади. Смотри, почти полностью зажила, несмотря на то, что я сегодня намагичил колоссальное количество энергии. «Ирма сегодня сказала, что любовь снимает любое проклятие», тихо сказала я, уютно привалившись к его плечу. Она не добавила, что ценой собственной жизни поинтересовался Рентан, искоса на меня посмотрев. «Добавила», — вздохнула я, «только гораздо позже, и не про нас». «Наверное, все дело в том, что я перестал противиться твоей магии и твоим... чувствам», проговорил он задумчиво. «Может быть, своим?» Я хитро посмотрела на него. «Чувствам?» «Может быть», — серьезно согласился он. Я даже не понял, в какой момент это произошло, когда увидел тебя с этим твоим. Он скривился и словно выплюнул демоном. Или когда ты сидела в моем шкафу и тряслась словно мышка, боясь, что я узнаю, что ты наобещала в мире мертвых. Ты тогда была очаровательно напугана. Или в тот момент, когда я не смогла снять с пальца твое кольцо, усмехнулась я ведь она не просто так само по себе что то решила верно верно усмехнулся ринтан кстати ты должен мне три свидания тут же заявила я почему три недоуменно посмотрел он на меня потому что приличные девушки целуются только на третьем свидании а у нас еще ни одного не было поджала я губы три так три покорно согласился ринтан незабываемых потребовала я Одно в склепе, второе на кладбище, третье на чердаке. Обрадовал он тотчас же. «А это чтобы я знала, где искать тебя чаще всего, если вовремя домой не придешь?» Прищурилась я. Меня коротко поцеловали в нос. «Не знал бы, что ты огненная, принял бы за ведьму». Я только вздохнула. На самом деле на сердце скребли кошки, а шутливым разговором получалось хоть ненадолго отвлечься. Мы, резко не сговариваясь, вскочили на ноги, услышав шорох камней у входа в храм. К нам шли двое – девушка и глубокий старик, в котором я с большим трудом узнала магистра Сигурда Ресса. Но он, несмотря на изъеденное морщинами лицо, выглядел таким счастливым, что я невольно прослезилась. «Спасибо». Он двумя руками жал мою руку. «Спасибо тебе», – повернулся к Рентану. И тебе тоже, магистр Соннер. Вот уж где не ожидал чуда, так в огненном храме. Жрица здесь такая, осведомленная. И о мире мертвых, и о даре некромантов. Жизнь нам обоим спасла. Пары десятков лет расплатился. Но это сущая мелочь по сравнению с тем, что я больше всего на свете... Боялся потерять. рентан грустно улыбнулся при упоминании своей сестры. «Думаю, нам всем нужно о многом поговорить, а вам двоим набраться сил». Он приготовился открыть портал, но я остановила его, ухватив за локоть. «Подожди, я сейчас!» и рванула обратно в храм. «Ирмалинда!» Она заулубалась, как будто как раз меня ждала. «Что огненная?» «Не надо снимать с насклятвы», — выпалила я, задыхаясь от быстрого бега. «Я его люблю». Она иронично подняла бровь. «А я, может, и не собиралась. Наконец-то и мой братик узнал, что значит любовь. Я рада за него. Лучше поздно, чем никогда». «Как забавно и изобретательна судьба», — усмехнулась она. «Вы бы никогда не смогли вдвоем войти в огненный храм, чтобы обвенчаться». «Но твоя смерть сделала все за вас». «Ты ведь не жрица?» Пораженная ее осведомленностью, решила я проверить свою догадку. «Твоя стихия слишком хорошо прижилась в моем опустевшем от дара теле», — развела она руками. «Мы с ней теперь одно целое. Я даже могу путешествовать от храма к храму по подземным лавовым потокам. Я сама частично пламя. Элементали мне подчиняются». «Не знаю, кто я теперь. Главное, помни, кто ты есть». Глаза ее неестественно вспыхнули, и я не к месту вспомнила, что некроманты обладают еще и даром предвидения. «Интересно, бывшие некроманты этим обладают?» «Беги к своему мужу», — ободрающе кивнула она на выход. «Быть может, и я с ним как-нибудь смогу увидеться». И улыбнулась загадочно. «Спасибо за все!» Крикнула я напоследок и побежала обратно к некромантам. «На этот раз все готовы!» Орентан, нахмурившись, обвел нас всех взглядом. «Значит, в огненные земли!»